Глава 44 Вместо Стронга королева обратилась к сэру Саймону. После того, как он обнаружил труп, они несколько раз общались, но в тот момент он был весь в мыле, изо всех сил стараясь разгрести последствия своей находки. Увидев, что в этот раз он совершенно спокоен, королева облегченно выдохнула. Королева задумалась, что, возможно, случай с миссис Харрис выбил его из колеи, потому что она женщина. Или, может быть, он не ожидал увидеть огромную лужу крови. В любом случае, труп с наполовину обглоданным лицом не сильно впечатлил личного секретаря. Более того, королеве показалось, что сегодня он продуктивен как никогда. Когда сэр Саймон заходил в кабинет после ее звонка, она заметила, что он энергично подпрыгивает при ходьбе. «Ваше Величество!» Он отвесил придворный поклон, слава богу, одной головой, иначе решил он согнуть спину, они были бы похожи на краны на верфи. Один опускается, другой поднимается. «Я хочу попробовать вам помочь». «Неужели?» Сэр Саймон продемонстрировал просто невероятную вежливость. Королева с восхищением отметила, что практически ничего в нем не выдало удивления. «Да». Я заметила, что смерть Синтии Харрис теперь предстала в новом свете. Все верно, мэм. Это просто ужасно. Даже подумать страшно. Полагаю, стоит смириться с тем фактом, что кто-то во дворце мог стоять за... Согласен, мэм. Кошмар. Наверняка это Фергюсон. Вы в этом... уверены? Видите ли... Он мне всегда очень нравился. Кто? Фергюсон? Нет, нет. Мне очень тяжело представить его в роли, если говорить прямо, убийцы. Но мне точно известно, где-то я это услышала, что у миссис Харрис была с ним связь. «С кем, мэм?» — спросил сэр Саймон. Как королева и ожидала, он был в шоке. Нил Хадсон уверенно заявила она. «Нил? Из королевской коллекции? Хранитель ваших картин?» «Да». «Мэм, извините, но в это чрезвычайно трудно поверить». «Знаю. Однако в последнее время происходит очень много такого, во что трудно поверить, не правда ли? К тому же не забывайте, кем оказался его предшественник». Сэру Саймону было прекрасно известно, что Энтони Бланта, который даже был посвящен в рыцаре, но впоследствии лишился этого звания, уличили в шпионаже. «Мэм, но мне кажется, что не все ваши эксперты по искусству — преступники. Я тоже на это надеюсь». «И уж простите, но она была для этого старовата?» Королева нахмурилась. «Я не имела в виду романтическую связь. Если не ошибаюсь, она приходилась ему тетей или крестной. Точно не помню, но я уверена, что их что-то связывало. Мне просто нужно убедиться, что он не имеет отношения ко всей этой истории». Сэр Саймон, казалось, вновь обрел буддийское спокойствие. «Я обязательно проверю, мэм». Идеальный придворный. Бровь не поднимается, уголки губ не дрогнут. Рози пока этому не научилась. По ней всегда с первого взгляда можно понять, считает ли она, что ты ведешь себя нелепо. Хотя королеве будет не хватать ее выразительной мимики, когда она тоже научится надевать маску «покер-фейс». Будьте так любезны. Когда сэр Саймон ушел... Она задумалась, вспомнит ли он картину на лицевой стороне открытки. Как удачно, пусть и случайно, совпало, что именно он оказался рядом, когда она обратила на нее внимание. В любом случае, Розе наверняка догадалась бы положить открытку в папку на самое видное место. «Найди мне, пожалуйста, отчет Фейри о миссис Харрис. Ты серьезно?» Сэр Саймон терпеливо ждал, пока Рози копалась в ящиках стола. Ей пришлось все из них вытащить, чтобы носильщики могли переставить его в другое помещение, освободив ее кабинет для Стронга и его коллег. Папки, естественно, перепутались. Теперь они не лежали у нее под рукой, так что у нее было несколько секунд на раздумья. Это для босса? Да. Она думает, что Синтия была тетей Нила Хадсона, поэтому ее убил он. А не Фергюсон. Что? От неожиданности Рози подняла голову и уставилась на начальника. Знаю, знаю. Она, видимо, насмотрелась ⁇ Смерть в раю ⁇ или ⁇ Смерть в раю ⁇ детективный сериал от BBC 2021 года. Как называется этот сериал, где Анджела Лэнсбери играет писательницу? Анджела Лэнсбери 1925-2022. Англо-американская актриса играла главную роль в детективном сериале «Она написала убийство». Понятия не имею. «Она написала убийство. Босс устроила камерный кинопоказ в Балморале. Вот откуда у нее все эти идеи». Розе Рассейна кивнула и продолжила копаться в своих документах. Еще чуть-чуть, и ее мозг взорвется. «Нил Хадсон?» «Неужели королева что-то от нее утаила?» На секунду она поддалась панике, а потом поняла, во всяком случае ей так показалось, что задумала босс. Сэр Саймон протянул руку, она поправила в папке несколько листов и отдала ему. «Тетя Нила, говорите?» «Ну или вроде того», — пробормотал сэр Саймон. «Не понимаю, почему из-за этого факта ему захотелось перерезать ей лодыжку. Вы можете себе представить, что он на такое способен? Да он и капельки крови на ботинке не переживет». «Да уж», — согласилась Рози. «Мне кажется, Нил больше похож на отравителя, который пользуется старыми добрыми методами Лукреции Борджа». «Лукреция Борджа. 1480-1519». Незаконная дочь папы римского Александра VI и его любовницы. В массовой культуре известна как отравительница, которая подсыпала в пищу яд, хранившийся в полом перстне. Во многом этот образ закрепился благодаря заглавленной по имени главной героини пьесы Виктора Гюгот 1833 года. Это точно. Интересно, долго мы еще будем играть в игру «Тысяча и один способ сжить сосвету любимых коллег». Рося задумчиво посмотрела на него. «Поскольку ты у нас теперь местный бонд, тебе бы отлично подошел Вальтер ППК». Вальтер ППК — немецкий самозарядный пистолет, разработанный фирмой Вальтер. «Вообще-то нет. У него ствол короткий и калибр слишком маленький. Он причинит больше вреда, если его просто кинуть в жертву, чем если из него стрелять. Флеминг ни черта не понимал в оружии». Ян Флеминг, 1908-1964, английский писатель, автор серии книг о разведчике Джеймсе Бонде. «А ты так вообще справилась бы голыми руками?» Рози пожала плечами. «Хорошо, если не по ПК, то что?» Сэр Саймон начал было придумывать забавный ответ, как вдруг у него перед глазами возникли образы безглазого трупа и море крови у бассейна. Он сам начал эту игру, но теперь ему перехотелось в нее играть. В дверь постучали, и на пороге появился сэр Джеймс Эллингтон. «Веселитесь тут!» «Придумываем тысячу и один способ убийства коллег», объяснила Рози. Сэр Джеймс никак не отреагировал на ее слова. «В конце коридора, там, где мой кабинет, есть железная лестница». На верхушке стоит парочка журдалюк, которых мне очень не хотелось бы встретить. Слушай, у босса завтра будет на меня минутка. Нам с Фейри нужно рассказать ей об Эрике Фергюсоне. Тот еще фрукт. Кстати, у меня есть новости, которые точно произведут фурор. Мы пока не закончили с расследованием. Но если хотите, я вам вкратце опишу суть дела. Не дождавшись ответа, он начал свой рассказ. Некоторые подробности удивили даже Рози. Когда сэр Джеймс ушел, сэр Саймон принялся изучать бумаги из папки, которые она ему дала, чтобы попытаться убедить ее величество в том, что хранитель ее картин на самом деле не мстительный психопат.